Глава 159. Дары и жертвоприношения. На пожелтевшем пергаменте были начертаны слегка корявые, странно растопыренные китайские иероглифы. 2 августа. Омут оказался куда глубже, чем я предполагал. История и вправду похожа на девицу, которая каждый раз делает, как ей вздумается. 5 августа. Сегодня своими глазами увидел силу потусторонних высших последовательностей. Ужасающе. В каком-то смысле что-то в них уже поменялось. Поменялось так, что они стали походить на богов. Неудивительно, что их постоянно называют полубогами. Хотя, мне кажется, легендарные сущности подошло бы даже лучше. 6 августа. Странная вещь не дает мне покоя. Почему семь великих церквей так странно относятся к зельям? На низших и средних ступенях последовательностей они не только предоставляют основные материалы, необходимые для продвижения, но еще и щедро делятся формулами, демонстрируют процесс приготовления зелий и подробно объясняют нужные ритуалы. Однако на высших уровнях последовательностей они дают лишь уже готовые зелья. В этом ни капли логики. Ведь именно на низших и средних уровнях, где основные материалы сравнительно легко собрать, а процесс приготовления прост, логичнее было бы выдавать зелье уже готовыми. Но ни поиск материалов, ни процесс приготовления ничему особо не учат. А на высших уровнях, когда основные материалы добыть трудно, можно было бы раскрывать рецепты многообещающим потусторонним, чтобы стимулировать их на поиски. За всем этим наверняка скрывается тайна, о которой я пока еще не знаю. Девятое августа. Последние события вызывают тревогу. Неужели начатая мною промышленная революция, созданная моими же руками эпоха пара и машин, станет колыбелью для рождения злого бога? Что это значит? Колыбель для рождения злого бога? Клиент слегка нахмурился и медленно забарабанил указательным пальцем по краю древнего стола. Что-то забеспокоило господина Шута? Если даже он снял маску безразличия, значит, дело касается чего-то невероятно высокого уровня». Одри, внимательно глядя на окутанного туманом лидера, по языку его тела сумела прочитать беспокойство. Клейн, действительно размышлявший над тайной весьма крупных масштабов и не сумевший найти ответ, задумался над тем, чтобы обратиться к гаданию за подсказкой. «Хм, только по таким коротким и расплывчатым фразам ничего конкретного не нагадать». Я ведь не великий прорицатель, а гадать прямо на колыбель рождения злого бога уже звучит как самоубийство. Пусть злой бог и не столь ужасен, как вечно палящее солнце, но его способности могут оказаться куда зловреднее. Возможно, неосторожное гадание приведет его прямо ко мне, и даже нельзя предсказать степень опасности такой попытки, потому что любое гадание, затрагивающее божеств, само по себе уже крайне рискованно. Пожалуй, запомню этот вопрос и поразмышляю еще потом. церкви и правда странно себя ведут в отношении зелий. Интересно, какую тайну они скрывают? Возможно, когда медиум... Нет, точнее, наставник духов Дейли станет архиепископом или старшей деканицей и проникнет в церковные круги, я смогу получить какие-то подсказки. Розелли так красиво все описал, что действительно волей-неволей начинаешь мечтать о силе высших последовательностей. Множество мыслей проносилось в голове Клейна. Он перестал постукивать по столу, поднял взгляд на справедливость повешенного и солнца и спокойно произнес: «Теперь вы можете свободно общаться». Повешенный Элджер тут же заговорил. «Господин Шут, мисс Справедливость, я получил новую информацию. Вице-адмирал Ураган Цилингос, тайно проник в Бэклунд, чтобы выполнить некое сложное задание». Возможно, он задержится там надолго и устроит серию ужасных преступлений. Также я узнал, что он все это делает ради какого-то важного артефакта, который поможет Цилингосу быстро подняться до высших последовательностей». «Быстро подняться до высшей последовательности? Разве он не боится выйти из-под контроля?» Одри быстро выцепила самое главное в его словах и обернулась в состояние зрителя. Цилингоз находился лишь на шестой последовательности — «Избранник ветра», а между ним и четвёртой последовательностью оставалась еще пятая. Элджер заранее предвидел подобный вопрос и спокойно ответил. «Именно поэтому этот артефакт так важен. Разумеется, многое — лишь мои предположения, но вот что я знаю наверняка...» По словам Циленгоса, как только он завершит поручение и получит этот предмет, то быстро поднимется на один уровень с Настом, королем пяти морей. Тогда четыре короля пиратов станут пятью, а вот семь адмиралов сократятся до шести. Не все знают это, но среди потусторонних хорошо известно — Четыре короля пиратов — это либо потусторонние высших последовательностей, либо те, кто благодаря сверхъестественным кораблям и мистическим артефактам обладает аналогичной силой. Чтобы Цилингос получил их признание и сравнялся с ними, ему обязательно нужно достичь похожего уровня, поэтому я и сделал такой вывод. «Я знаю лишь что, что король пяти морей Наст потусторонней четвертой последовательности, но название его зелья мне неизвестно», спокойно подмечал про себя Клейн, не торопясь вступать в разговор. Солнце Деррик Берг совершенно не понимал, о чем рассказывал повешенный и не имел представления о том, кто все эти люди. Однако он все равно внимательно слушал, чувствуя, что прямо сейчас перед ним приоткрываются двери в новый мир. «Пираты?» Значит, там, где они живут, существуют моря, описанные в книгах. Это совсем не похоже на округу города серебра. Похоже, они совсем не боятся проклятий или нападений тёмных. Как интересно. Впрочем, господин Шут говорил мне не задавать другим личные вопросы. Это неприлично, — молча размышлял Дерек, переводя взгляд между повешенным и справедливостью. — Такие рассуждения вполне логичны, — с легкой улыбкой откликнулась девушка. «Конечно, это может оказаться и просто артефактом, сопоставимым по силе с высшими последовательностями». Повешенный взглянул на шута, возвышающегося над густым серым туманом, немного помолчал и, обращаясь к девушке, подчеркнул. «В общем, есть два ключевых момента. Первый — цилингос проведет в Беклунде немало времени. Второй — все это связано с очень важным и, возможно, очень могущественным предметом». «Ну что, господин Шут, вас это не заинтересовало? Найдётся ли у вас достаточно времени, чтобы отправить своего последователя в Бэклэнд?» — мысленно добавил Элджер, не осмеливаясь высказать это прямо и лишь аккуратно намекая. «Господин повешенный, тебе не нужно так настойчиво намекать. Я уже прекрасно понял, что ты имеешь в виду. Вот только моих нынешних сил недостаточно, чтобы вмешиваться в такие дела. И к тому же я не могу покинуть тинген без разрешения». С некоторой досадой подумал Клейн, откидываясь на спинку кресла. «Если не считать моего так называемого последователя, я действительно могу обратиться за помощью к двум достаточно сильным потусторонним. Первая — Дейли, уже поднявшаяся до шестой последовательности. Но я не смогу объяснить ей всю ситуацию. Максимум, что я смогу сделать, — это упомянуть, что получил наводку о том, что вице-адмирал Ураган Целлингос тайно пробрался в Бэквунд. Могу сказать, что живет он примерно там-то, и цели у него такие-то. Тогда Дели, скорее всего, немедленно задействуют силы ночных наблюдателей, а это приведет к огромной суматохе, а там и к множеству проблем. Однако, в крайнем случае, если вы не найдете другой помощи, можно попробовать так поступить, чтобы предотвратить возможные трагедии. Второй мистер Азик. Но я не могу раскрывать перед ним свою личность Шута — А чтобы вовлечь его в дело Цилингоса, мне не хватает достаточно убедительных доказательств». Перебрав разные варианты, он спокойно произнес. «Я понял». Видя, что Шут по-прежнему не выражает своего мнения и не придает важности делу Цилингоса, повешенный Элджер тайком вздохнул, подавил разочарование и дал слово «мисс справедливости», чтобы и она поделилась находками недели. «В общем, мы предварительно определили примерный район активности Целлингоса и скоро приступим к более тщательным поискам». Коротко изложила текущую ситуацию Одри, а затем, словно подчеркивая, что занимается важным и серьезным делом, добавила. «Нам нужны дополнительные сведения, особенно касающиеся предпочтений и привычек Цилингоса». Повешенный Элджер, подбирая слова, медленно заговорил. «Он очень любит есть рыбу». особенно морскую, нарезая ее сырыми ломтиками. Выбирает крепкий алкоголь, презирает шампанское, красное вино и прочие подобные напитки. Каждый раз, оказавшись на суше, он всегда ищет женщин, чтобы сбросить напряжение. Но его физическая сила так велика, что одной женщины ему недостаточно. Всегда выбирает холодное оружие и избегает огнестрельного. Ему сложно долго находиться вдали от воды — Точнее, раз в несколько дней он обязательно должен поплавать или погрузиться в воду. Одри внимательно запоминала каждую деталь, постепенно формируя в своем сознании живой и полный образ Целингоса. «Надеюсь, все пройдет успешно. Рада нашему сотрудничеству», — мягко улыбнулась девушка, когда они закончили свои доклады. «Взаимно», — кивнул Элджер, невольно начиная верить во влиятельность мисс Справедливости в Беклунде. Во время их общения Клейн выглядел так, будто внимательно слушает, но на самом деле его мысли были заняты другим вопросом. Если Солнце захочет получить какие-либо материалы, каким образом он сможет их передать? Уже более-менее освоив основы оккультизма, он по привычке начал искать решения в области ритуальной магии. Это была своего рода выработанная ранняя склонность. Раньше, когда я просматривал внутренние материалы ночных наблюдателей, иногда встречал записи о том, как богиня даровала своим верующим священные предметы. В ритуалах, связанных с демонами и злыми богами, тоже часто описывалось, как они могли не спаслать что-то на алтарь. Не означает ли это, что и я могу, отвечая на молитвы, даровать людям предметы и таким образом передавать нужные материалы? Во время предыдущих попыток я пока мог откликаться только на мысленные образы и звуки. Но это ведь не значит, что только так и можно. Возможно, после продвижения на восьмую последовательность и стабилизации моей силы появятся новые возможности. К тому же еще один важный вопрос. Смогу ли я переносить реальные материалы и предметы в пространство над серым туманом? Хм, стоп. «Ах, точно! В ритуалах, связанных со злыми богами и демонами, часто присутствует этап жертвоприношения. А могу ли я устроить жертвоприношение самому себе? Таким образом, возможно, я действительно смогу перенести реальные вещи и материалы в пространство над серым туманом. Если эксперимент пройдет удачно, я смогу получать предметы и материалы напрямую от справедливости Солнца и Повешенного, где бы они ни были, а затем передавать их самому себе». Но жертвоприношение — это ритуал довольно высокого уровня. Мне пока еще не до него. Сейчас самое главное — это как можно быстрее увеличить свою силу. Клейн решил пока остановиться и, вновь приняв высокомерный и спокойный вид, стал слушать разговор троих членов собрания. Они постепенно перешли от обсуждения Целингоса к характеристикам различных монстров. Когда разговор подошел к концу, он слегка улыбнулся и сказал — — На сегодня хватит. — Повинуюсь, — одновременно ответили солнце, справедливости повешенной, поднимаясь со своих мест. Оборвав связь с тремя членами собрания, Клейн быстро погрузился в серый туман и покинул это загадочное пространство. Вернувшись в спальню, он развеял духовную стену и отодвинул занавеску эркерного окна, впуская солнечный свет с улицы. На этой неделе предстоит решить два важных вопроса. Первый — пройти особую проверку и подняться до восьмой последовательности. Второй — изготовить амулет палящего солнца. Его сила может даже превзойти возможности потусторонних седьмой и шестой последовательностей. Глядя на улицу, с надеждой думал Клейн. «Завтра... завтра я должен получить отчет о сверхъестественном происшествии, созданном мистер Мазиком.